Крикнула. Но на все приставания к нему Александра Ивановича лишь угрюмо сказал, «Это они вас ищут». «Кто они?» На это Степка молчок, и больше ни слова. Только стал Александр Иванча этот Степка чуждаться. Реже к нему заходить. Ночевать же не-не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 В белесоватое вот это пятно вступали лестничные перилы. У перил же стояли они два очертания. Пропустили Александра Ивановича, стоя справа и слева от него. Также они пропустили Александра Ивановича и тогда ничего не сказали, не шевельнулись, не дрогнули. Чувствовался лишь чей-то дурной из темноты на него прищуренный, не моргающий глаз